Детарина забрали в больницу, а Мех-6.0 отправили в офис обслуживания дроидов. Человек в зеленом рабочем комбинезоне очистил ее конечности, насколько это было возможно. Человек качал головой. «И это тоже не спасти», — говорил он, осматривая ее входные разъемы и цокая языком. Мех-6.0 подумала, что он не слишком-то хорошо ее почистил и с каждой минутой чувствовала себя все более вялой и сонной. Ей пришло в голову, что, может быть, ее вообще нельзя починить. Может быть, они даже не будут пытаться. Вздохнув, человек повернулся на стуле, чтобы внести данные в нетскрин, висевший на стене. с ноль, бросила взгляд на свое тело, свои суставы, швы внешней обшивки. Все заляпано черно-коричневой нефтью. По крайней мере, видела она снова ясно, а процессор работал, хоть и медленнее, чем обычно. Она удивилась, увидев, что набор винтов, который она сняла с панели «Орион Classic, все еще прикреплен к ее боку. Она потянулась к ним захватами, стала отцеплять их один за другим и складывать на стол механика, радуясь, что координатор захвата функционирует. Она потянулась за последним винтом и вдруг остановилась. Затем снова попыталась ухватить винт. Но это был не винт, а конец цепочки, зацепившийся за что-то у нее на спине. Она дернула цепочку сильнее и вытащила ее. с 6.0 уставилась на медальон, который, как она подозревала, оказался бы золотым, если вот мыть от черной нефти. Она вспомнила, как Детерин убирал эту цепочку в карман. Эта вещь принадлежала ему. Механик снова повернулся к ней, и она спрятала медальон за спину. Он посмотрел на нее с подозрением и снова покачал головой. Но тут открылась дверь, и вошел владелец верфи. «Ну как?» Механик покачал головой. «Тело разрушено. Я, конечно, могу потратить пару недель, пытаясь очистить его, но, честно говоря, не вижу смысла. Лучше просто купить нового андроида». Тем нахмурился. «А что насчет процессора, проводки? Это спасти можно?» «Наверное, какие-то части можно будет потом использовать. Завтра начну демонтаж. Тогда посмотрим, что у нас есть. Но что касается процессора и ID-чипа...» Они были повреждены еще до аварии. «Почему вы так считаете?» Механик вытер рукавом взмокший лоб. «Вы видели, как отреагировали остальные андроиды, когда Детерин упал?» «Они вообще ничего не делали». «Вот именно. И это правильно. Они должны продолжать работу и не реагировать на происходящее. А то, что сделал этот дроид, это ненормально. С ним что-то не так». Искра вспыхнула в голове мех 6.0. Она уже и так подозревала это, но теперь, когда механик подтвердил ее опасения, она почувствовала беспокойство. И что же это? Как вы думаете? Кто знает? Говорят, такое случается. Искусственный интеллект андроида иногда сам обучается настолько, что в нем развиваются почти человеческие качества. Возникают непрактичные идеи, эмоциональные реакции. Есть множество теорий, почему это происходит, но важнее всего то, что это плохо. Не уверен, что согласен с вами. Владелец крестил руки на груди. Этот дроид сегодня спас жизнь Детерина. Я это понимаю, и слава звездам. Но что он сделает в следующий раз? Непредсказуемый андроид опасен. Механик пожал плечами. Мой совет. Либо отправьте процессор на перепрограммирование, либо избавьтесь от него. Жав губы, тем разглядывал мех 6.0. Она крепче сжала медальон в своем трехпалом захвате. «Ладно», – сказал Тем, – «вернемся к этому завтра. Думаю, сейчас нам всем необходим отдых». Они оставили ее на столе в комнате механика, и когда огни верфи погасли, мех с ноль вдруг поняла, что это первая ночь за все ее существование, когда она не подключена к зарядной стойке. Заряжать ее не было необходимости. Завтра ее разберут на части и положат куда-нибудь на полку» а те детали, которые не стоит и хранить, отправят на свалку. Завтра ее не станет». Она долго анализировала эти слова, процессор трещал и плевался, пытаясь вычислить оставшиеся ей часы и минуты. Потом она канет в черную дыру, где когда-то пребывало ее сознание. Она спрашивала себя, мелькнет ли у Детерина хоть одна мысль о сломанном андроиде, который спас ему жизнь, а потом был уничтожен. «Детерин». «У нее теперь есть то, что принадлежит ему. Она запрограммирована вернуть это, если сможет». Она поднесла медальон к сенсору и просканировала его размеры. Маленький стержень и крошечный механизм замка. Открыть его неуклюжими захватами было сложно, но она справилась. И перед ней возникла галактика. Голограмма заполнила комнату. Солнце и планеты, звезды и туманности, астероиды и кометы. В этом крохотном невзрачном медальоне таилось все великолепие космоса. Мягшая вновь захлопнула его, вновь поместив Вселенную в ее маленькую тюрьму. Нет, она не может здесь оставаться. Мысль о том, что она навсегда исчезнет во тьме, а вокруг существует целая Вселенная, которую она не видела, была невыносима.